«Деятельность князя тьмы». 27 ноября 1937 года. Борьба с силами света наполняет его, князя тьмы, отчаянием. Он знает, что не может победить, и потому предпочитает взорвать планету, лишь бы удержаться еще некоторое время в атмосфере взрыва. Около осколков, конечно, не физических, взорванной планеты, продолжительное время сохраняется ее атмосфера, которая позволяет князю мира всего пребывать в ней. Ведь высшие слои пространства недоступны ему, и потому ему остается или носиться среди осколков и окружающей их атмосферы, или же идти на Сатурн. Но состояние Сатурна очень тяжкое и сколько эонов должно еще пройти, прежде чем эта планета вступит в состояние, при котором на ней может развиться вполне сознательная жизнь. Вы пишете, что понимаете бесцельность борьбы против божественного начала добра и изумляетесь, как мог такой большой дух, как князь мира сего, пойти против непреложного закона. Но ведь четыре пятых из двухбиллионного человечества не понимают этого. Имеется в виду общее количество человеческих индивидуумов, населяющих планету, большая часть которых всегда пребывает на ином плане бытия, в перерыве между воплощениями, на физическом плане. Кроме того, какую неимоверную силу духа нужно проявить, чтобы признать свое заблуждение и начать новый путь? будучи обремененным многовековой и страшной кармой. Мы знаем о беспредельности совершенствования, потому очевидно, что дух, опустившийся до положения князя тьмы, не мог обладать всеми совершенствами. Когда дух достигает сознания своего потенциала неограниченной мощи и нерушимости, когда он овладевает многими космическими тайнами и силами, и знает, что он может стать создателем того или иного мира, когда он видит невежественность масс, окружающих его, то нужна огромная сила сердца, чтобы удержаться от многих соблазнов и прежде всего от гордыни духа. Всегда следует помнить, что ни одно человеческое чувство не исчезает. Наоборот, все чувства растут беспредельно. И потому они или должны преображаться в высшие восприятия в добре, или могут утончаться во зле. Почему не допустить, что князь мира, сего, будучи по космическому праву хозяином нашей земли, не смог побороть в себе чувство гордыни и ревности к другим светлым духам? По эзотерическим данным, в то время как великие собратья Люцифера. Архангелы христианской церкви, пришедшие с ним на нашу землю, строят вечное движение, в то время, когда они говорят, к чему одна земля, когда осуждены все миры, и тем создают правильный путь человечества, когда широким кооперативом с дальними мирами будет заложен настоящий обмен, Люцифер предпочитает оградиться от соседей. Но при единстве бытия При законе взаимообмена всякая обособленность приводит к отмиранию или смерти. Потому Луцифер мог только затруднить, но прервать поток жизни он не мог. Его собратья, стоя на бессменном дозоре на вершине лестницы Иакова, являются истинными спасителями рода человеческого. Итак, не будем поэтизировать облик, Князя мира сего. Может быть, через эоны эонов начнется его искупление, но сейчас он достиг апогея человека ненавистничества и собирается явить апофиоз своего разрушительного владычества.